Взялись за выполнение приказания атамана. Степан тронул было лошадь, как вдруг какая-то женщина с искаженным сумасшедшим лицом, с развивающимся седыми волосами, бросилась на колени перед его лошадью. «Батюшка, государь, смилуйся над старухой!» В чем дело что такое сдерживая испугавшуюся лошадь строго спросил степан батюшка я мать алексеева мать подьячева она захлебнулась рыданиями он уже помер соколик мой единственный был пожалей бабу старую прикажи мне хотела его отдать на погребение ах ха ха ха ха ха закатилась она рыданиями падая под ноги лошади батюшка «Эй, казаки!» — крикнул Степан на стену, где уже возились около казненных казаки. «Отдайте старухе ее приказного!» И казаки поехали мимо бьющейся в пыли старухи. И звонко отдавалось в стенах цоканье лошадиных копыт. На стене, на фоне бледного, точно выжженного неба, все возились казаки. Вороны перелетывали недовольно по зубцам. На Москву Наступило 20 июля. С самого раннего утра стояла палящая жара. Несмотря на это, в Астрахани царило необычайное оживление, а в особенности на берегу, где казаки заканчивали погрузку челнов, а конница небольшими частями переправлялась на правый берег. Скрипте лекарь, жане лошадей, крепкая ругань и крики, пьяная песня, смех, стук топоров, мерные всплески весел, заливистый свист — все это смешивалось в один беспорядочный и возбуждающий звук. Наконец все приготовления были закончены. «Батьки, молебен!» И всегда и всему благопослушные батюшки запели и закодили, прося Господа о помощи казакам и о покорении поднозе всякого врага и супостата. Через какие-нибудь полчаса казаки сидели уже в молчании по своим челнам. Около роскошного атаманского сокола стояли астраханские старшины Васька Ус, городовой атаман и его два товарища, злой Федька Шелудяк и Иван Терский с его бритой по татарски моде головой и густой рыжей бородой во всю грудь. За ними стояли толпой посадские, усеявшие весь берег. «Ну, счастливого пути с Богом!» «Счастливо оставаться! смотрите не забудьте прислать нам с оказией московских калачей! Га, га га га га Степан, еще раз низко поклонившись астраханцам, вошел на сокола, и среди общих криков и приветствий казацкие челны, их было более двухсот, сверкая веслами, вытянулись по реке. На том берегу черной лентой запылила конница, в которой было до двух тысяч всадников. И не отошли струги от города и версты, как все грибцы сбросили одежду, и все же и голые, и точно бронзовые от загара тела их были мокры от пота. И уже около десяти утра они пригребли к правому берегу и стали станом, выкупались, поели, и старшины решили днём спать, а плыть ночью по холодку. И, наглотавшись в выжженной степи пыли, конница была рада такому решению, но и не спалось, так было жарко, и казаки от скуки пробовали ловить рыбу, давили в шее вяло чесали языки, зевали и томились». И когда, наконец, над степью запылала заря, и от почерневших бугров правого берега пали на широкую гладь светлой реки прохладные длинные тени, снова стаи птиц перелетных покрыли реку казачьи струги, и снова конница ушла в степь. И потухла заря, и вызвездила, и алмазным серпиком стал над рекой месяц, и пенилась взбудораженная волга под сильными дружными ударами казацких весел. Пробовали петь, но не вышло. Эта первая ночь на походе в неизвестное вызывала уши на тишину, на сосредоточенность и задумчивость. И тихи были все, от атамана, который лежал на персидском ковре на корме своего сокола, до трошки балалы, которого никто не хотел теперь слушать. Через три дня сделали передышку и попили венца в черном яру, и ударили на царицын. «Матушки мои, кормилицы, глядите-ка, какая их сила идет!» — в восторженном ужасе повторялись сияющими лицами царицынцы, выбегая на берег. «И не сосчитаешь право слова, а берегом-то, глядите-ка, конные идут! Вот так, Степан Тимофеевич, это можно чести приписать!» В воеводских хоромах шла тем временем жаркая ссора.